Старуха чуть было не плакала, понимая, что неопределенная и меланхолическая улыбка, в которой таилось ее очарование, никогда уже не расцветет поверх гипсовой маски, наложенной на нее старостью. Затем, неожиданно потеряв охоту к слезам и находя более уместном смирении, она использовала новое лицо как театральную маску, вызывая смех. Но почти все женщины, не давали себе передышки в борьбе с годами и протягивали к красоте, удалявшейся, как садящееся солнце, последний отсвет которого они страстно хотели сохранить, зеркало своего лица. Дабы преуспеть в этом, некоторые пытались лицо разгладить, расширить его белую поверхность, отрекаясь от пикантных, но безнадежных ямочек строптивости обреченной и уже наполовину обезоруженной улыбки. Тогда как другие, в виде безоговорочное исчезновение красоты, вынуждены были, как бы компенсируя искусством дикции потерю голоса, цепляться за надутые губки, мягкий прищур, затуманенный взор, иногда за улыбку. Впрочем, от нескоординированности мышц, более им не служивших, улыбаясь, они производили впечатление плачущих. Быть может, одна госпожа де Форшвиль, словно налитая парафином, раздувшим кожу, но воспрепятствовавшим неприятным переменам, походила на былую кокотку, заспиртованную уже навсегда. «Вы перепутали меня с матерью», — сказала мне Жильберт. Это правда. Впрочем, это было почти любезностью. Когда мы исходим из мысли, что люди остались прежними, мы находим, что они постарели. Но если мы отталкиваемся от того, что они стары, мы найдем, что они не так уж плохо выглядят. В случае Одетты проблема заключалась не только в этом. Ее облик... когда, зная возраст, вы готовились к встрече со старухой, казался более чудесным вызовом, брошенным законам хронологии, чем устойчивость радия в материи. Если я ее поначалу и не узнал, то вовсе не от того, что она сильно изменилась. Она не изменилась вообще. Определив за этот час, что представляет собой слагаемое, накладывавшиеся на облик людей, сколько нужно вычесть, чтобы они предстали прежними моими знакомцами, я теперь без труда производил подобные подсчеты, и когда добавил к былой Одетте сумму истекших лет, полученный мною результат никоим образом не сочетался с особой, что стояло передо мной, так нынешняя походила на былую. Каков был процент румян, краски, с ее золотистыми, гладко зачесанными волосами, похожими на слегка растрепанный шиньон тяжелого механического манекена, поверх удивленного, невозмутимого лица, лица тоже как у манекена, на которой была нахлобучена плоская соломенная шляпка, она олицетворяла собой выставку 1878 года. на которой она, безусловно, и особенно если бы была в теперешнем возрасте, была бы самым настоящим чудом. Мне казалось, что сейчас она выпалит свой куплет в рождественском ревю, и это воспоминание о выставке 1878 года было довольно свежим. Кто для нас министр предбуланжистской эпохи, снова получивший портфель, походя, посылал дамам мерцающую и далекую улыбку. Жорж Буланже, 1837-1891, генерал, военный министр, 1886 1887 годы. После отставки выступал за возврат территорий, захваченных Германией в результате войны 1870 -го года. Словно окутанный тысячи нитей прошлого, как маленький фантом, ведомый невидимой рукою, он несколько усох и, сменив материал, походил на собственное производное, выполненное в пемзе. Это был бывший Менихстер.